10. Пространство Союза Система Прайм. Альфа-столичный сектор. Советник Ирш сидел на жестком деревянном стуле с резной спинкой, держал руки на гладкой столешнице деревянного письменного стола и ждал. Сидел он ровно, расправив плечи, глядя прямо перед собой, полностью погрузившись в невеселые размышления. Его кабинет, расположенный в небоскребе администрации президента, был скромным. Название должности звучное, но по факту никаких особых преимуществ в связи с этим ему не положено. Так, аналитик на полставки, пятое колесо в телеге, их таких, кому президент может срочно позвонить лично, полно. Это вам не министр обороны. Впрочем, за преимущество Михирша не гнался. Самым важным для него было то, что он всегда мог поговорить с Магдой откровенно, на чистоту, даже более откровенно, чем раньше, когда он официально командовал флотом. А должность – еще одна формальность, как раз для усмирения бюрократов. И все же по должности ему полагалось рабочее место, вот его и выделили. Одна большая комната с выходом в общий коридор, окон нет, только несколько экранов, скрытых в стене, обои стандартные, бежевые, с золотыми прожилками, как и во всем здании. Вдоль стен тянется ряд шкафов из темного дерева. Они не молодые, как и сам хозяин кабинета. Некоторые со стеклянными дверцами, другие с глухими створками. В основном они пустовали, но у входа стояли два больших угловых шкафа, выглядевших как цельные куски полированного дерева с черными прожилками. В одном Хирш хранил сменную одежду, в другом документы. Оба на самом деле являлись высокотехнологичными сейфами, обшитыми дорогой древесиной. И к документам, и к форме советник относился очень серьезно, поэтому едва ему выделили эту комнатку, сразу сделал заказ. Сейфы установили быстро. Конечно, после того, как провели полное экранирование помещения от всевозможных систем прослушивания и наблюдения. Все остальное, старые шкафы, стулья с резными спинками, деревянный письменный стол с полированной столешницей, установленный вручную по каким-то чертежам, появилось позже. Что-то нашел сам Хирш, что-то подарили друзья и знакомые. Подарки сопровождались дежурными шутками в духе «все старье для старика» и «теперь так не делают». а а р е н вежливо улыбался и шутки терпел, ведь иногда попадались действительно интересные и серьезные вещи. В итоге он обзавелся интересной обстановкой, сложенной из кусочков разных стилей, которая объединяла лишь одно — натуральные материалы. Такие вещи были недопустимы на борту современного боевого корабля, но, возможно, в кабинете, и они стали единственной слабостью советника, которую он позволял с е б е проявлять на людях. Аарон медленно выдохнул, опустил взгляд. Гибкий коммуникатор, выглядевший как лист пластика, лежал на столе прямо между его ладоней. Кожа на руках, шрамы на запястьях — все это выдавало его возраст. Но советник гордился тем, что руки пока не дрожат. Его ум оставался таким же острым, как и раньше, это было самым главным. Современная медицина творила чудеса, наверное, могла и от морщин и с б а в и т ь Но Хирш никогда не интересовался темой косметологии, его занимали лишь процедуры поддержания нервной системы, и она, слава небесам, еще могла ему послужить. Именно поэтому сейф у входной двери в основном пустовал. Все самые серьёзные секреты бывший адмирал предпочитал хранить в собственной голове. Три часа. а р а н т чуть наклонил голову, разминая шею. «В любой момент, да, в любой момент может прийти вызов, и он должен быть готов. Но как же это нелегко ждать? Ждать у дверей врача, опасаясь услышать приговор. Ждать на капитанском мостике, попусту всматриваясь в темноту с напрасной надеждой, что отставший корабль всё же выйдет из прыжка». Ждать ответа на короткое текстовое сообщение по гиперсвязи. Ждать тех слов, которые навсегда изменят окружающий мир. Советник бросил взгляд на один из шкафчиков с резными дверцами. В полировке отражался приглушенный свет ламп, отчего резьба казалась темными канавками. За дверцей скрывалась целая батарея бутылок. У Магды, выросшей на Ригле, тоже была своя слабость к хорошим натуральным напиткам, которыми славилась ее родина. И этой слабостью госпожа президент обожала делиться с другими. Сам Хирш был равнодушен к снадобьям, влиявшим на центральную нервную систему, но сейчас он поймал себя на мысли, что не прочь ощутить в руке холод стекла, а в горле огонь реглянского виски, а потом шумно хлопнуть стаканом о стол, как Магда, и пробормотать горе о н о все огнем. Коммуникатор тихо дрогнул, и а р а н быстро провел по нему пальцем, принимая вызов. Сигнал пошёл в систему связи кабинета, активировался проектор, и над столом вспыхнула трёхмерная фигура вызывающего. Вот и она. «Хирш», — позвала Магда. «Ты один? Готов?» «Всегда готов, госпожа президент», — выдохнул а р а н «Подключайся». Изображение к и н а исчезло. а р о н тяжело вздохнул. Даже в виртуальном виде она выглядела измождённой, усталой. Волосы были растрёпаны, а под глазами залегли тёмные круги. Вряд ли она спала последние 24 часа. Как стилисты посмели выпустить ее на совещание в таком виде? Вероятно, президент приказал охране связать помощников, стилистов, пиарщиков и бросить в темный уголок, иначе ее вид не объяснить. Хирш набрал на столешнице нужный код, подтвердил личность, и коммуникатор подключился к президентской сети. Экран на стене ярко вспыхнул, принимая сигнал, а трансляторы виртуальной реальности, спрятанные в потолке, спроецировали трехмерную картину. Секунда, и Хирш очутился за большим столом в зале совещаний. Иллюзия присутствия была полной, не считая того, что все дальше стола становилось прозрачным и терялось в пустоте. Сам стол казался незыблемым и вполне реальным, как и участники совещания. Быстро окинув взглядом с о б р а н и е советник убедился, что его подозрения оправдались, Тут были представители почти всех политических фракций, близких к президенту. Это не собрание совета, не заседание какой-то комиссии. Это важный разговор. Военных трое, министр обороны и его зам по флоту со своим вездесущим главой разведки хотел о б е с п е ч е н и неправопорядка лужд с парой незнакомых замов, министр финансов по с т р о м еще десяток незнакомых лиц. Никаких сенаторов, депутатов. «Странная компания. Их мало что объединяет. Пожалуй, только личное доверие президента». «Начнем», — сказала Магда, появляясь за столом напротив Хирша. Удивительным образом она снова стала выглядеть как модель, лишь недавно оставившая подиум. Идеальная прическа, макияж, твердый уверенный взгляд. Словно приняла волшебную таблетку. Секунду спустя Аарон понял, что это фокусы виртуальной проекции, замаскировавшей грубую реальность, и в и н о в а т о отвел глаза. «Итак, мы оставим в стороне политику», с нажимом произнесла Кин, окинув взглядом стол. «Военное положение введено, политический кризис настал, народные протесты уже начались, но это подождет. Военные силы разворачиваются, и мы ускоряем процесс консервации флота. Давление политиков на военных и недовольство граждан будут только нарастать, с этим все ясно. Но на фоне поступивших новостей это все отходит на второй план. Так, возможно, еще не все из присутствующих знают, «Коркас». Тучный замминистра обороны, отвечающий за флот, откашлялся и подался вперёд. «Господа», — гулко произнёс он, н п р е д с т а в л я я вам вице-адмирала Мирора, возглавляющего разведку флота. У него есть некоторая информация». м и р р невзрачный, едва заметный на чёрном фоне в своём чёрном кителе, чуть повёл острым носом. Потом вскинул руку, и над столом расцвела проекция. Это была запись, фрагмент пустоты космоса с едва заметными светящимися точками. Нет, не звездами. Это были двигатели кораблей. Когда разведчик приблизил картинку, искусственный интеллект системы обрисовал грубые силуэты судов вокруг двигателей. Он распознал их мощность и сопоставил модели со справочником. Хирш кивнул. Он видел эту запись, сам показывал ее Магде. Все было как раньше. Несколько кораблей походили на с л е п л е н н ы е вместе прямоугольники. гладкие и обтекаемые, характерные для конструкций окры. Прямо отсюда советник уверенно опознал два фрегата и крейсер. Также легко узнавались и корабли «Закариан». Вытянутые и обросшие различными надстройками, они напоминали то ли плохо подстриженные деревья, то ли обросшие лишайником сигары. Фрегаты, о мелких, пожалуй, просто не видно. С этими все было понятно. Но два корабля в стороне были обрисованы лишь грубыми штрихами, и они привлекали к себе внимание. Напоминают треугольники, чуть раздутые, похожие на акулии плавники. «Думаю, большинство кораблей вы опознали», — произнес Миррор уверенным тоном человека, не сомневающегося, что любой обладатель разума должен наперечет знать все силуэты военных кораблей соседних стран. «Но нас заинтересовали эти два». В наших базах кораблей таких конструкций не значится». Дальний угол стола, где сидели незнакомцы, испустил коллективный вздох. Они, пожалуй, впервые это видели. В стане военных эта картинка сенсации не вызвала, лишь министр обороны чуть скривился, словно отведал лимон. «Также у нас вызвал вопрос и вектор движения кораблей», — продолжал м и р р Судя по положению, они не вели военных действий в отношении друг друга, а готовились к прыжку в соседнюю систему, в столицу Окры, все вместе. Краем уха Хиршу ловил невнятный шум и вдруг осознал, что участников совещания заметно больше, чем кажется. Видимо, некоторых подключили под дальние связи, но не выделили м е с т о за виртуальным столом. «На основе этих данных и были предприняты действия по усилению обороны Союза», невозмутимо продолжал разведчик. Хирш, н а б л ю д а в ш и й за ним, вдруг поймал острый взгляд его темных, блестящих, как речные камешки, глаз. Кажется, Миррор даже успел кивнуть советнику, словно признавая его вклад в это самое усиление. Шум н о р а с т а л и Миррору пришлось скинуть руку. «Это не все», — быстро сказал он. «Несколько часов назад нами получена дополнительная информация. Это был слабый сигнал гиперсвязи, едва добравшийся до наших границ. Из-за качества сигнала часть пакетов была потеряна, кодировка нарушена, мы восстанавливаем целостность. Главное, нам удалось разобрать часть пакета, помеченного как срочной. Хочу на всякий случай напомнить, что все на этом совещании получили соответствующий допуск к информации, подписав соглашение о неразглашении. Это соглашение не шутка и не формальность, особенно в условиях военного положения. Пожалуйста, помните об этом». Картинка над столом изменилась. Над столешницей завис огромный, раздутый плавник акулы, уже гораздо более четкий. На обшивке были видны едва заметные разводы канавок внешних коммуникаций и у т о л щ е н и я конструкций. Это, несомненно, военный корабль. Хирш подался вперед. Вот этого он еще не видел. Неужели это те три часа ожидания? Магда ждала информацию. Разведка работала в поте лица, чтобы выдать хорошую картинку, вытащенную из доклада. Разумеется, теперь все напрямую идет ей. Черный корпус корабля окутался бледным желтым огнем. Из него в разные стороны ударили пять энергетических лучей. Картинка стала напоминать грубый рисунок ребенка, изобразившего солнышко с лучами, уходящими за горизонт. Но Хирша от этой простой анимации бросила в холодный пот. Он не узнавал ни форму корабля, ни технологии оружия. А то, что это оружие, не было никаких сомнений. Советник бросил быстрый взгляд на военных. Министр обороны сидит, насупившись. Его зам, курирующий, кстати, военный флот, мрачен, как на похоронах. Значит, и они не в курсе. Шум за пределами видимости нарастал. Наконец, не дождавшись продолжения, кто-то выкрикнул. «Это чужие?» Ропот, похожий на морской прибой, пронесся над столом, и Миррор скинул руку, призывая к порядку. «Тише!» — потребовал он. «Пока это все, что нам известно». Напомню, что за последние несколько тысяч лет мы, потомки землян, расселившиеся по нашему рукаву галактики, так и не встретили чужих форм разумной жизни. Да, мы неоднократно находили следы существования других раз. Артефакты и остатки технологий древних дали многим нашим соседям возможность совершить технологический рывок. Каждый находил что-то с в о е развивал то, что ему было доступно. Именно поэтому мы все так и отличаемся друг от друга. Но опять же, напомню, что все встреченные нами формы разумной жизни, даже самые странные, все же потомки землян. Было несколько волн рассеяния, как вы знаете, и мы до сих пор встречаем давно потерянные родственные цивилизации, которые удалились слишком далеко и утратили связь с родным домом. В данном случае пока причин для беспокойства нет. Вернее, есть, но по другому поводу. Это снимок из столичной системы окры. Судя по первым данным, которые нам удалось расшифровать, Там состоялось масштабное сражение, и флот Окры разбит. Это тоже подтверждает посольство Окры, которое получило данные по дипломатическим каналам с окраин своей страны, поскольку связи со столицей они больше не имеют. Обращаю ваше внимание, судя по всему, нападению сначала подверглась Федерация з а к а р и потом Республика Окры-Тарет. Во всех боях участвовали корабли неизвестной принадлежности. И, похоже, часть кораблей и з а к а р и и Окры — сражались против своих вооруженных сил. Сейчас обстоятельства выясняются, но вектор движения, думаю, понять несложно. Что бы это ни было, оно движется к нашим границам». За пределами стола снова кто-то зашептался, и когда представитель разведки умолк, шепот снова превратился в шум прибоя. «Достаточно», — прервала президент Кин, поднимаясь с места. Изображение странного корабля исчезло. «Уважаемые господа и дамы», — сказала Магда, — И Хирш снова поразился выражению спокойствия на ее лице. У него-то внутри все кипело. Это самые срочные новости, которые мы желали донести до вас. Все мероприятия по военному усилению Союза систем будут проводиться в ускоренном темпе. Благодаря военному положению многое уже сделано, но события развиваются стремительно, и нам следует поторопиться. Всем вам разосланы обновленные планы действий. Просьба немедленно приступить к их исполнению. Благодарю за внимание. Раздался тихий щелчок, свет над виртуальным столом потускнел. а р а н с удивлением обнаружил, что он все еще подключен к системе совета, а людей за столом заметно поубавилось. «Ладно», — протянула Кин, опускаясь в кресло. «С этим все, а мы, пожалуй, продолжим в узком кругу». Хирш откинулся на спинку кресла, скрестил руки на груди. «Вот как! Совещание для избранных! Что ж, очень лестно!» Из военных остался только м и р р и неудивительно. У военных сейчас много забот, руководство поди уже на другом совещании. Ну, пожалуй, его самого тоже можно отнести к военным. Слева от м а г д а высокий и тощий, как фитиль, Вака Гостером, представитель дипломатического корпуса Союза, заместитель министра иностранных дел. С ним рядом незнакомый пухлый блондин, видимо, один из помощников. Чуть дальше пара юнцов в мятых костюмах. С некоторым запозданием Херш опознал в одном а р у н а смуглого уроженца Рави и советника по новым технологиям. Со стороны Херша остался сидеть незнакомец в кителе дальней разведки, подразделение, не имеющее отношения к военным и относящееся скорее к картографам. Еще двоих Херш не опознал, но по смущенному виду и мятым рукавам догадался, что это тоже кто-то из умников, как звали их на флоте. Странно, что не видно вице-президента. Неужели Герман еще не вернулся? Когда все началось, он находился в системе Вилмар, возглавлявшей одноименную федерацию нескольких систем. Одни из ближайших соседей Союза, но, так сказать, с другой стороны. Странно, неужели Кин не отозвала его? Или он остался на Вилмаре, чтобы контролировать местный политический кризис? Это было бы разумно. Это его родная система. «Теперь поговорим подробнее», — сказала Магда и кивнула представителю разведки. «О проблемах, которые с т а в я т перед нами это видео. Здесь у нас много новых людей. Пожалуйста, представляйтесь, когда начнёте говорить». Сидевшие за столом обменялись насторожёнными взглядами. Старая гвардия была спокойна. Это не первый кризис на их памяти. А вот новички и незнакомцы явно нервничали. «Ладно», — у с т а л о сказала Магда. «Начну я». «Времени нет, все летит кувырком и требует моего внимания. Здесь я собрала небольшую команду для решения одного вопроса. Скажу честно, господа, кого успела, того и пригласила. Начнем с главного. Вице-адмирал Миррор, пожалуйста, обрисуйте общие соображения по поводу незнакомых кораблей». «В наших справочниках не числится», — быстро отозвался военный, несомненно успевший за прошедшие три часа пересмотреть все архивы разведки. Сигнатуры двигателей неизвестны, но ничего экзотического. В принципе, при быстром взгляде их можно было бы спутать с одним из кораблей «Окраин». Большая мощность, сильный выхлоп, м а л а я э к о н о м и ч н о с т ь грубо и сердито. «Оружие?» — коротко спросил Хирш. «Мощность поражает. Несомненно, энергетические лучи высокой плотности. То свечение, которое мы наблюдаем на картинке, всего лишь попытки искусственного интеллекта визуализировать полученные данные». «Опять же, сильно, грубо, никакой эстетики». «Удивительно не сама мощность излучения, а его соотношение с размерами корабля. Если бы это была орбитальная база, я бы, пожалуй, не удивился, но просто корабль...» «Кто-то оперирует похожими мощностями на мобильных конструкциях?» — спросил а р о н поглядывая на замолчавших гражданских. «Минжо», — уверенно ответил разведчик. «Но опять же, мих линкор максимального класса 5» «Выдаст, пожалуй, что-то похожее, но не пять залпов за раз». «У меня было 10 минут на просмотр ролика до совещания», — подал голос смуглый брюнет с длинным чубом, сидевший недалеко от президента. «Советник по разработке технологий Арун Вишта», — представила его Магда. «Ваши первые впечатления». «Технология корпуса кораблей нам незнакома, но не выходит за рамки известных конструкций». медленно произнес Вишта, явно осторожно подбирая слова. «А вот энергетические лучи вызывают вопросы. Мне кажется, это разные уровни технологий, на первый взгляд». «Ладно», — Магда обвела суровым взглядом всех сидящих за столом. «Доктор Денок, доктор п а л а м о с вы изучали еще и первый ролик. Есть какие-то мысли?» Один из незнакомых Хирша участников наклонил лысую, как колено, голову. Он был не молод, но находился в хорошей форме. «Доктор Денок», — представился он, — «История космических путешествий. После первого ролика я предпринял некоторые исследования, о чем докладывал раньше. Мое мнение не изменилось. Треугольные очертания корпуса и манера расположения двигателей указывают на следование одной из древних моделей. Технологии не самого высокого уровня, если судить по этому краткому фрагменту. Этот дизайн принадлежит потомкам землян из третьей ветви рассеяния. «Вероятно, их новый мир лежит за пространством Закари, ближе к краю рукава. Так сказать, далеко в пустоте, где редко встречаются звезды с пригодными для жизни планетами. Еще одни потерянные родственники». «А лучи?» — перебил его смуглый Арун. «Как это вписывается в вашу теорию, доктор?» «Плохо вписывается», — признал тот. «Надо проводить исследования». «Уже проведены», — отрезал его сосед, хмуря кустистые брови. «Доктор п а л а м о с История древних цивилизаций. Продемонстрированное лучевое оружие технологии более высокого порядка. Вероятно, одна из находок тех самых затерявшихся потомков Земли. Похоже, оружие описывается в преданиях м и н ж о о ранних временах. До последнего рассеяния, положившего начало современной цивилизации. «Вы думаете, это все-таки м и н ж о перебил Арун. «Нет», — недовольно отозвался п а л а м о с У ранних Минджу есть легенда о том, что подобным средством уничтожения велась древняя война, в которой принимали участие те, кого мы называем атаохуанцами. Описание конкретное, особо подчеркивается мощность оружия при его компактных размерах. При этом, заметьте, не они пользовались этим оружием, скорее оно использовалось против них. И еще хочу обратить ваше внимание, я говорил об этом и раньше, после первого ролика, потому что спектр излучения этого двигателя, названного самым рядовым, на самом деле включает в себя именно те особенности, о которых мы говорим. «Это а х у а н ц ы задумчиво протянулся муглый Арун. «Ну, конечно. Давайте, как обычно, все свалим на этих дальних загадочных типов из соседнего рукава галактики». п а л а м о с возмущенно фыркнул, его сосед тяжело вздохнул. Хирш бросил быстрый взгляд на разведчика, судя по с т е к л е н е в ш и м глазам, тот явно рылся в архивах собственной службы. Хиршу этого не требовалось, он все эти легенды знал. «Доктор д е н о к доктор п а л а м о с благодарю за консультацию», невозмутимо отозвалась Магда Кин. «Пожалуйста, вернитесь к исследованию и через три часа предоставьте письменный анализ новой записи». Изображения ученых поблекли и исчезли, прежде чем те успели попрощаться. Хирш нахмурился. «Магда слишком торопится. Или случилось что-то еще, или решение уже принято. Зачем тогда все это?» «Арун, президент, повернулась к советнику по новым технологиям. Пожалуйста, привлеки к анализу свою группу и забери собранные данные у этих ученых». «Это не ученые, а старые фантазеры», — бросил тот. «Где вы их только нашли?» «Вот и найди новых, более опытных и знающих», — отрезала Магда. «Приступай». Изображение смуглого уроженца Рави исчезло. Правда, он успел приложить ладонь к груди в вежливом жесте прощания. За столом осталось не так много людей. а р а н бросил взгляд на последнего незнакомца, высокого, тощего уроженца Коджи, чья бледная кожа контрастировала с черным высоким воротником формы дальней разведки. «Тиус», — обратилась к нему президент, — «вы что-то успели посмотреть после моего звонка?» «Не так много, госпожа президент», — тихо отозвался тот. «Но в целом информация подтверждается. У нас нет контактов с Атааху, а даже на уровне разведки. Империя Минджу занимает дальний от нас край рукава. Ее обитаемые системы уходят далеко за край, хотя это уже скорее форпосты. Дальше пустое пространство». Очень условно говоря, за ним лежит другой рукав нашей спиралевидной галактики, соседняя, так сказать, щупальца. Ближайшая и известная нам цивилизация, расположившаяся там, на другом берегу, именно Атаахуанская. Они соседи м и н ж у если не забывать, что их разделяет пространство между рукавами галактики, которое нашим кораблям пока не удается преодолеть. И кораблям м и н ж у тоже, насколько нам известно. Но, поторопила его к и н Но достоверно известно о визитах атаохуанцев на форпосты Минджу. Детали не ясны, но гости из соседнего рукава иногда появляются в Империи, обычно в очень удаленной системе, расположенной на самом краю обитаемой зоны. Последний форпост Империи, дальше пустота. Жители Минджу называют эту систему «Красный лотос», конечно, из-за холодной звезды. Это очень удаленная точка, о которой мало что достоверно известно. В некотором роде это дикий край, где почти нет цивилизации и к о т о р ы й м и н ж у к о н т р о л и р у е т лишь формально. «У дальней разведки Союза есть расчеты по достижению области Красного Лотоса?» — спросил Экин. «Конечно, госпожа президент», — отозвался т и у с в с е зарегистрированные безопасные маршруты и расчеты по ним находятся в базах данных нашего ведомства и могут быть предоставлены по первому требованию». «Хочу упомянуть, что маршруты пролегают через территорию м и н ж у и составлены на основе информации, раскрытой империей. Маршруты могут быть не совсем оптимальны. Им есть что скрывать, и они неохотно делятся точными данными. Их служба картографии полностью подчинена имперской безопасности». «Благодарю», — серьезно произнесла Магда. «Я об этом помню. Подготовьте, пожалуйста, полный пакет транспортировки предписаний», «Для группы кораблей по достижению Красного Лотоса». «Конечно, на основе тех данных, что у вас есть. Официальный маршрут через территорию м и н ж у который можно будет отправить на одобрение представителям империи. Все по стандартной форме». «Будет исполнено», — вежливо отозвался Каджанец и чуть наклонил голову. Его изображение замерцало и растворилось в темноте. Хирш подобрался, положил локти на стол, подался вперед. Вот теперь, похоже, игра пойдет по-крупному. За столом осталось только четверо. Президент, главный по разведке, дипломат высокого ранга и он, военный советник, неизвестно зачем попавший в этот круг избранных. Правда, он начал понимать, куда дует ветер, но просто не решался в это поверить. «Господа», — тихо сказала Магда, откидываясь на спинку кресла, «у меня для каждого из вас есть задание. Но прежде давайте быстро проговорим вслух, «Несколько очевидных вещей, чтобы убедиться, что мы все друг друга понимаем». Никто не отозвался. Хирш задумчиво рассматривал Кин, удивляясь тому, как сквозь виртуальную маску косметики проглядывает настоящее лицо смертельно усталой женщины. м и р р посматривал на Гостерума, главу дипломатического корпуса, формально являвшегося одним из заместителей министра иностранных дел. «Многозначительное молчание», — со вздохом изрекла Кин. Все приходится делать самой. Ладно. Итак, у нас есть чужие корабли и, возможно, технологии древних. Логично предположить, что это очередные потерянные родственники. При этом их технологии схожи с теми, с которыми несколько тысяч лет назад сталкивались наши соседи из другого рукава галактики. Можно сделать вывод, что они нашли эти технологии. Как в теорию нападения на соседей, «Входят, предположительно, совместные действия нападающих и жертв», осведомился Хирш. «Временный союз для нападения на Окру», — парировала Кин, вице-адмирал. «Такие варианты тоже просчитываются», — отозвался разведчик. «Но сейчас мы ожидаем окончания расшифровки пакета данных. Кроме того, надеемся на поступление новых сведений, о мотивах говорить рано». «Хорошо», — вздохнула Магда. а а р а н думаю, ты догадался, почему ты здесь». Полсотни лет назад, — медленно произнес он, — капитан третьего ранга на военном патрульном судне первене Царенхирш участвовал в историческом событии. При дружеском визите в зону действия Минджу мы наблюдали неизвестный корабль, потерпевший крушение. Предположительно, он принадлежал ата-хуанцам. Мы приняли на борт загадочную капсулу, вероятно, спасательное судно, и по требованию императорской гвардии Минджу доставили ее в ближайший крупный порт Империи. «Там мы передали объект императорскому флоту». «Запоминающиеся события не так ли?» Магда снова вздохнула. «Думаю, ты в Досталь тогда нагляделся на это загадочное судно. Твои общие впечатления?» «Магда», — мягко сказал Хирш, — «это было полвека назад. Мне, конечно, запомнилась вся эта суета, но меня и близко не подпустили к данным по кораблю. Думаю, у тебя на руках есть отчёт командира корабля и сотня докладов по этому происшествию». плюс полсотни докторских диссертаций, написанных учеными талантами, пришедшими в восторг от такого контакта. Думаю, они более содержательные, чем юношеские воспоминания молодого командующего бортовым десантом. «Отчеты изучены», — резко произнесла Кин. «Мне нужно твое чутье, а р а н Ты был рядом с этой штукой. Внутри находились живые». «Конечно, вы не общались, но не поверю, что ты краем глаза не присматривал за ними. Наверняка что-то не попало в казенные отчеты. Мне нужно твое мнение, Хирш, вроде того, какое ты озвучил мне в день кризиса ФЭП». «А, Аарон немного помолчал, вспоминая проклятый кризис с восставшим астероидом». «Мое чутье. Что ж, если вспоминать тот день...» А то ахуанцы были необщительны, не производили впечатлений агрессивных людей. Минимум контактов, подача воды, инертных газов, топлива. Если вспомнить ту классификацию, которую я тебе тогда озвучил, пожалуй, я бы назвал их отшельниками. Думаю, им нет дела до нас». «Хорошо», — Магда кивнула. «Мне правда было важно твое мнение, а р а н «Спасибо», — отозвался Хирш. «Можно идти?» «О, нет», — Кин усмехнулась. «Останься». «Для тебя есть работа?» «Вице-адмирал Миррор». «Без подробностей, прямо и честно. Ваша служба может связаться с ата-хуанцами по каким-либо каналам». Миррор медленно покачал головой. «Нет», — признался он. «У нас, конечно, масса данных для изучения, но прямых контактов с их цивилизацией у нас нет, слишком далеко. А агенты на территории империи м и н ж у ограничены своими зонами. Так далеко к противоположному краю рукава сложно проникнуть». «Там нет ничего такого, что могло бы заинтересовать наше ведомство. Не было». о н о надо было попытаться», — сказала Кин и повернулась к последнему участнику совещания. «Вака, значит, начинаем осуществлять план посольства». «Я отправлю распоряжение», — отозвался тот. «Минуту», — позвал Хирш. «Магда, я понимаю, что всё, похоже, решено, но не объяснишь хоть немного, что здесь, чёрт возьми, происходит?» Миррор подался вперед, жадно вслушиваясь. Ему не по рангу было задавать прямые вопросы президенту, да еще в таком хамском тоне. Но он понимал, раз его здесь оставили, значит, это касается и его. «Ладно», — сказала Кин, — «кратко, чтобы вы лучше выполняли свои обязанности. О том, что это оружие как-то связано с Атаахуа, мы узнали несколько часов назад». Поскольку источником были древние данные, Минджу, мы связались с послом империи в Союзе. Он предоставил нам прямой канал связи со своим руководством. Мы сделали несколько запросов и получили ответы. Как обычно, расплывчатые и туманные, но Минджу, грубо говоря, предложили нам спросить об этих технологиях у самих атаахуанцев. При этом сказали, что официальных контактов у них с этой цивилизацией нет, а визитёры на краю обитаемой зоны Минджу — редкие гости. Но они согласились предоставить нам права прохода к Красному Лотосу и обеспечить техническую поддержку. Мы готовим посольство, а р о н Группа, условно назовём их послами, будет искать Атаахуа и попытается получить у них какую-либо информацию по данным технологиям. Любые сведения, сказки, мифы, анекдоты — всё, что они сочтут нужным нам рассказать. «Прости, Магда», — медленно п р о и з н е с Хирш, — «но это как-то ненадёжно». «Это тебе подсказывает то в и легендарное чутьё?» — осведомилась Кин. «Не стоит связываться». Хирш покачал головой. Не в первый раз Магда сводила разговор к его каким-то уникальным талантам. Не было у него никаких талантов, никакого волшебного чутья. Да, может, ему иногда и везло, и он угадывал ход развития событий, но это совсем другое. Вот, например, эта история. Ну что хорошего может из этого получиться? Пойти и напрямую задать вопрос загадочным обитателям с другого конца галактики. Чушь какая-то. Один шанс на миллион. Точно так же было на Фебе, когда он просто увидел целиком картину происходящего и всю логику закулисных интриг предводителей восстания, просто откопавших древнюю штуковину. Аарон сердито засопел, злясь сам на себя. На ф е б и это сработало, этот шанс на миллион. И тут тоже все выглядит настолько глупо, что может и сработать. Предложение действительно заманчивое, в духе приключенческой киношки. Кому еще, как не адмиралу Хиршу, можно поручить такую авантюру? Вот у него бы точно получилось. Главное сделать все по-своему. Эти гражданские ребята ничего не понимают в подобных операциях. Толкут воду в ступе, назначают комиссии, приплетают ученых-демагогов, способных годами рассуждать о возможном и невозможном. Он бы сделал все иначе. Действовать надо быстро и неофициально, без целой флотилии дипломатов. Да что за черт? — Пожалуй, нет, — медленно произнес Хирш. — Я не отвергаю твою идею. Может и сработать. Но у нас есть масса очень важных дел, требующих первоочередного внимания. — Это один из планов, Арн. отозвалась Кин. Может, сработает, может, нет. Это не отменяет военное положение, развертывание флота и работу трех научных институтов по анализу поступившей информации. Это еще одна маленькая веревочка для подстраховки. Мелкий побочный проект. Так, кажется, это звучит на жаргоне. Понятно. Хирш кивнул. Поэтому в обсуждении не участвовали министр обороны, вице-президенты и прочие крупные птицы. Это дело мелкое, одно из многих. «Верно», — отрезал а к и н «Но дело важное. Формально за проект назначаю ответственными вас. Вака подберет персонал послов Союза. м и р р предоставит всю информацию, известную разведке, об Атаахуа и, главное, о зоне Красного Лотоса. Ну и, думаю, отрядит своего человека для сопровождения. Также его ведомство будет курировать прохождение посольского корабля по территории Минджу и контактировать с военными империи, если понадобится». а ты вытрясешь из военных лучший корабль для послов. Два корабля сопровождения и все материальное обеспечение. К сегодняшнему вечеру. У тебя открытый лист президентского приказа, а р а н Бери все, что захочешь, делай, что хочешь, но организуй мне военную экспедицию». «Почему именно военные?» — удивился Хирш. ш н е и з в е д а н н о й з е м л е опасности, необходимость защиты, лучшие технологии», — перечислила к и н К тому же они лучше понимают слова «военное время» и «приказ». Транспортное ведомство Союза тоже обладает подходящими судами, но они будут собираться полгода, как и положено настоящим бюрократам. Согласен. а р о н кивнул и внезапно понял, что решение он принял пару минут назад, когда вдруг увидел всю историю с другой стороны. Я постараюсь уладить этот вопрос. «Если тебе понадобится кого-то выбросить в шлюз или расстрелять перед строем, — серьезно произнесла Кин, не сомневайся ни секунды. Делай, что хочешь, но собери мне эту экспедицию. Организуй, возглавь, протолкни. У меня нет времени этим заниматься и лично улаживать мелкие ссоры ведомств. Воспользуйся своими связями, хитростью, лестью, чем угодно. Это твой проект. Сделай его». Разведчик тяжело вздохнул. Видимо, он мечтал однажды услышать от президента такие слова. Сделать свое дело быстро и без помех. Заманчиво. Но Хирш в речи Магды слышал совсем другое. В его время это называлось хвататься за соломинку. Жест отчаяния. «Будет сделано», — мягко сказал он. «Не думай больше об этом. Все будет готово к вечеру». «И еще одно», — медленно произнесла Магда. «Арон». Я очень высоко ценю твое мнение, твои аналитические способности и природное чутье. Я очень в тебе нуждаюсь. Ты бы мне очень пригодился здесь и сейчас. Но поскольку, пожалуй, ты единственный, кто хотя бы издалека видел э т а а х у а н ц е в возможно, тебе придется отправиться с ними. Я готов. Тотчас отозвался Хирш, догадавшийся, куда идет разговор». «Только послушай, от меня в этом плане будет мало толку. Я не видел их вблизи, не общался с ними, никогда не изучал. Тут я ничем помочь не смогу, я не специалист по Ата-Ахуа». «Знаю», — вздохнула Кин. «Но ты хотя бы смог составить о них хоть какое-то общее впечатление, в отличие от других так называемых экспертов, которые дальше своего кабинета не высовывали нос». Миррор вдруг хмыкнул. Звонко, отчетливо и совершенно неожиданно. Все сидевшие за столом обернулись к нему. Президент Кин демонстративно вздернула бровь. Разведчик опустил руку, в которой явно был зажат невидимый остальным информационный лист, и поднял глаза. «Извините», — сказал он, — «столько работы! Только сейчас понял, где я слышал про контакты с атаахуанцами прямо перед совещанием. Это была одна строчка, один взгляд на море документов». «Контакты с атаахуа?» — Кин нахмурилась. «Именно сегодня?» Миррор устало потер переносицу. «Я так понимаю», — сказал он, — «вам нужен какой-то консультант, встречавшийся с атаахуанцами лично и знающий хоть что-нибудь о Красном Лотосе». «Верно», — сказал Хирш. «Только не говорите, что вы случайно вспомнили только сейчас о какой-то операции разведки». «Что вы скажете», — медленно произнес Миррор, «если я сообщу, что готов предоставить вам человека, неоднократно бывавшего в зоне Красного Лотоса, хорошо знающего те места и, судя по донесениям, несколько раз имевшего контакты с атаахуанцем. За столом воцарилось молчание. а р а н мрачно разглядывал разведчика, прикидывая, не случился ли у того нервный срыв от переработки. Обстановка, надо сказать, на совете напряженная, а у главы разведки служба в последнее время, вероятно, напоминает один из кругов ада. г о с т е р о м невозмутимо, как и положено дипломату, молчал. Кинджи медленно подняла руку и поправила рыжий локон. Явный признак того, что ее терпение на исходе. «Скажу большое спасибо», — процедила она. «Что же вы раньше о таком сокровище не вспомнили, вице-адмирал? Это какой-то глубоко внедренный агент? Или как это у вас там называется?» А вот и нет. Миррор тяжело вздохнул. «В том ы дело, это не агент. Он мелкий жулик, вор, контрабандист, исколесивший весь рука в галактике». Я сегодня утром читал его досье. Совершенно случайно, надо сказать, из-за конфликта моих подчиненных». «Так», — отчеканила Магда Кин. «И как быстро вы можете найти этого человека?» «Ну, минуты три, думаю, хватит», — прослабленно отозвался м и р р «Он сидит у нас на гауптвахте. Это пара этажей вниз от моего кабинета». Магда медленно разгладила локон, опустила руку, глубоко вздохнула, потом вдруг взглянула на Хирша. Советник не отвел взгляда, он видел в ее глазах торжество. «Пожалуйста, легендарный Хирш едва успел взяться за дело, а уже такой прогресс. Жаль, будет ее разочаровывать. Она так верит в это его непогрешимое чутье». «Тогда, пожалуйста, вице-адмирал», — медленно произнесла Магда. «Уладьте необходимые формальности». Нам нужен этот человек для проекта. Всё. А теперь, господа, давайте закончим. Через три часа жду от вас первого отчёта о состоянии дел. а р о н задержись. Остальные фигуры за столом поблёкли и исчезли. Остались только президент и её военный советник. Хирш тяжело вздохнул. Он знал, о чём пойдёт речь. Уже не в первый раз. Чин адмирала флота и действительная военная служба. Она не оставляла своих попыток с тех самых пор, как а р о н ушёл в отставку. Хирш успел вкусить прелести вольной жизни консультанта, не скованного уставом и формальностями государственной службы, и гордо отвергал любые заманчивые предложения. Он уже смирился со своим решением, с гражданской жизнью, нашел в ней некоторые достоинства, перетерпел, перегорел и не собирался заново проходить через все это. Поэтому был намерен сопротивляться, как обычно, до конца.